Глава тридцать пятая. Правитель северных земель не только капитан стражи, все в городе, каждый, кто имел власть или силу, каждый, кто просто этот небесный корабль видел, слышал тихий голос, шепот корабля, надменно смотрящего на землю сверху вниз. Все люди в городе, все дворяне, бездомные, даже бродячие собаки посмотрели в небо. В императорском дворце, где еще с вечера гудел роскошный банкет, стихала даже музыка. Никто из гуляющих дворян не смел отправиться домой раньше рассвета, и сейчас они все уже были почти мертвые. Но во многом поэтому столь дерзкое объявление всех невероятно разозлило. Какой-то мелкий правитель захолустья повестил всех, что решил прийти и пришел вместе с рассветом. Пришел тогда, когда в банкетный зал должен был спуститься. Император. Множество людей могли прождать многие месяцы в надежде посмотреть на его тень, а тут какой-то зарывавшийся невежда просто просил поднять его перед всем городом на смех. Но, разумеется, все эти мысли были немного преждевременными и исчезли. Стоило их обладателям посмотреть в окно. Пьяный мозг не сразу смог осознать способ, как именно им всем донесли воля деревенского правителя. Но стоило ему видеть деревенский кортеж, и голова туже принялась напряженно мыслить. Никто из них простым человеком не был. Они знали силу вассальных королевств и силу империи. Зависший над городом титанический корабль мог внушать страх в простых людей, но на лице этих дворян он тут же проявил улыбки. «Разве второй принц не отправился на север?» Громко спросил один из министров, заложив обе руки за спину. Точно? Тут же поддержала его одна из крутившихся рядом со столом дам. Говорили, что там нашли много интересных артефактов, и он лично отправился, чтобы их забрать. Ха-ха-ха-ха! Тут же раздались смешки по всему залу. Второй принц приготовил поистине грандиозный подарок. Но почему правитель? Негромко удивился тот министр, что заговорил первый. Его высочество решил забрать северные земли себе? Посмотри, какое могущество он там приобрел! Улыбнулся сидящий за столом толстоватый торговец, жадно облизнув губы. Должно быть, он там нашел действительно немало, а времени прошло всего ничего. Хочет показать всем, чтобы не тянули к его находке свои руки. Как жаль! ответил ему тот, показав на лице странную улыбку. «Наследному принцу теперь будет нелегко». «Хе-хе», — огрызнулся торговец. «Править севером тоже хорошо. В конце концов, внутри империи все решает воля императора». «Ага», — согласно кивнул тот, блеснув глазами. «Все будет так, как пожелает император». Разумеется, даже среди людей в городе были те, кто тоже об этом подумал. В конце концов, второй принц покидал империю с армией. И множество людей так или иначе об этом слышали. Огромный корабль опускался к городу все ниже и ниже, закрывая первые лучи солнца и отбрасывая на город огромную тень. И этот факт только укреплял подобные мысли в головах людей. Ведь даже если неизвестный голос объявил о желании принца нанести визит лично императору, сам корабль опускался не к императорскому дворцу, а к большой площади прямо перед ним. словно он хотел похвастаться, словно хотел прогуляться по городу, как только что вернувшийся со славой победитель. И многие могли это понять и позавидовать такой возможности обратить на себя внимание всего цивилизованного мира. Летающая крепость опустилась почти к самой земле, зависнув над крышами домов и просторной площадью в самом центре империи людей. Ее нижняя часть дрогнула, и тысячи и тысячи глаз увидели. как на ее днище появились две длинные параллельные друг другу прямые два крохотных отверстия, через которые можно было увидеть горящий внутри этой машины свет, а затем та часть, что была обращена к Амперскому дворцу, стала опускаться вниз, позволяя все большему количеству глаз увидеть внутреннее убранство корабля, опускающего к земле широкий невероятно претенциозный трап, зависнув над землей. Огромная и страшная машина опустила к земле лестницу, и все, кто только мог, смотрел на нее, стараясь не моргать, смотрел, чтобы увидеть тот самый первый шаг, смотрел, чтобы увидеть, как на этот троп неспешно, уверенным шагом наступает гоблин. Втянул я носом городской воздух, довольно раздувая легкие. Хорошая столица. Ничего не скажешь. Еще с воздуха я мог оценить ее размеры и масштаб. Количество людей тут в самом деле впечатляет, и даже городских стен тут целых пять колец. Вручную бы полгода пробивались, а по воздуху — раз, и уже здесь. Дома довольно высокие, каменные, дорожки мощеные, ухоженные. Пьяные рожи из-за углов на нас во все глаза смотрят, а впереди — он. Императорский дворец место, из-за которого я даже отсюда чувствую странное давление и вот странность. Я думал, что звезда человеческого божества будет где-то над империей, но похоже нет. Она немного дальше, где-то за этим дворцом. За моей спиной имперский город защищают высокие стены, а за спиной дворца стоит высокий горный хребет. Судя по всему, эта звезда горит где-то за ним. За этими горами и за этим городом, там, откуда даже сюда долетает слабый суховатый ветер, что уставились? Оскалился я обнажив зуб огромному количеству пьяных зевак. Никогда гоблинов не видели.